Глава шестая. Немедленно по возвращении в Петербург я посетил тётушку Софью Антоновну, у которой Ольга жила до замужества и после. Отдал ей письма из Эр и просидел у неё весь вечер. Новая я ей не мог сообщить почти ничего, кроме личных моих впечатлений. Даже попытки Павла Ивановича насчёт развода о которых она до сих пор молчала, оказались известны тётушке. Должно быть, через сестру. Хотя Ольга не подала и виду, что говорила об этом кому-нибудь, кроме меня. Странные свойства женских секретов, подумал я. Все знают их поразень, но всякий должен воображать, что никому, кроме него, ничего не открыто. Говоря об Абягине, который вернулся вскоре после моего отъезда, тётушка сообщила мне по секрету, что он получил на днях большие деньги за какую-то концессию. Ездил по этому делу ворёл, шипнула она и вслед за тем прибавила громко. Ведь вот везёт же таким разбойникам. У него есть ворловская родня. Спросил я, кстати. Да, есть. Есть Баранес Фогель, кузина. Фогель? Да, кажется. Фогель. Постой-ка, это Толбухиной Ирины Матвеевны дочь-то замужняя? Да, отвечал я смутно припоминая слышанное от Ольги. Только чуть ли она не в разводе? В разводе? Ну нет, едва ли. Я что-то не слышала. Разве недавно Есть стал быть. Да, есть. А что? Так ничего я вспомнил. Мне говорили они в Москве. Есть, повторила Софья Антоновна ещё раз. Одно из главных моих подозрений рухнуло, поклибав, естественно, все остальные. И я на другой же день сообщил Ольге известие, что её Фогель не вымысел, прибавив однако совет не верить всему без разбора. Что она о себе рассказывает ибо иные вещи по справкам оказываются сомнительны так например о разводе её здесь до сих пор ничего не знает в этот же день был у бадягина но не застал его дома мы с виделись дня через два и он затачил меня обедать в барелю а черезов здравствуй любезный друг давно ли откуда Как поживаешь? расспрашивал он. Я слышал от В, что ты воротился, да только я тебя не видный было всё это время. Постой-ка, постой, постой дай-ка на тебя поглядеть. Фу, чёрт, как ты постарел. Что не женишься? Если имеешь в виду, то пора. А впрочем, оно, пожалуй, чем позже, тем лучше. Вот меня обрать с нелёгкой угараздило, поторопился, да не знаю теперь как и отделаться. Чёрт знает, что это такое. Ты слышал, конечно, с твоей кузиной? Как же? Ах, да, я и забыл. Вы с ней ведь в переписке, и уж, конечно, она нажаловалась. Признайся, чай расписала так, что просто иные глаза не показывайся. Она ведь мастериться, расписывать, и слог у неё такой высокий. Он очевидно не знал о мои поездки в ВР. Я тут же решил не говорить ему об этом без надобности. Я отвечал, что он ошибается, что Ольга писала о нём очень мало и далеко не врождён. Врёшь, брат. Не может быть. А впрочем, с вас останется. Вы ведь романтики, и у вас это всё житейское прикрыто величественным молчанием или заставлен декорациями старая пасека, как водится между двоюрнными платаниями, родство душ, финитель возвышенных мыслей, и идеальных чувств. Само собой всё это у него было, не скажу, искренно, но естественно. В сердце глубоко скрытный, расчётливый и сухой человек. Он сам, однако, не сознавал за собой этих качеств. Считал себя добрым малым, способным на всякие увлечения. Любил поболагурить с приятелями и был бы весьма удивлён, если бы кто-нибудь усомнился в его простодушии. А ты никогда не писал чувствительных писем, спросил я. "Писал, братец, как не писать? Я даже стихи сочинял". Но он и меня это находит светру. Как флюс или насморк, я не придаю этим вещам особенного значения. Но ты был влюблён в Ольгу? В Ольгу? Ещё бы. Влюблён до да зарезу, иначе я бы, конечно, не сделал такого дурачества. Между нами маншэр, женить бы жестоко меня подрезало. В ту пору особенно финансовый кризис и прочее, а тут ещё эта обуза. Но я понимаю тебя, это мало интересует. Хочешь узнать, как у нас было с Нею? Скверно. Ошибся, обратись ко мне. При всей своей опытности ошибся. Как это случилось, я даже и объяснить себе не могу. Помнишь, каким смотрела козлярем? А потом, на ну это у них часто бывает, крепится покуда в девках, и за всей мочью, чтобы как-нибудь дотянуться. А раз дотянула кончено. Выдохлась вся, распустилась, просто хоть брось. Я, впрочем, её уважаю. Она человек хороший, да только существенного в ней нет. Ты не можешь себе представить, что это такое было. Пяти недельней прошло, как стала расклеиваться и дохнуть. То-то, то другое у неё не ладно. Страшно было дотронуться, не знаешь с какой стороны приступиться. Ну ищидишь. Она объясняет это холодностью. Эх, чёрт возьми! Да если бы я себе волю дал, так что от неё осталось бы? Тряпки. Ты извини, пожалуйста. Я запросто. Действительно, это было запросто. Так запросто, что я не решаюсь и повторять его длинные слова. Я слушал, кусая губы, с глубокой болью в душе, Но странно сказать, я не мог на него сердиться. Как не мог бы и сердиться на лошадь, которая сбила меня с ног и протащила в грязи. Мало того, несмотря на всю боль, я любовался невольно дикой красотой и силой этого необузданного животного. Человеческое, если оно и было в нём, то не бросалось в глаза, а то, что бросалось Было именно что-то конское. Он был похож на кровного жеребца. Лёгкий, красивый склад тела, могучая шея, гордый подъём головы, сумрачный огненный взор и густая волнистая грива. Однако у вас с нею не было крупных ссор, спросил я. Скандалу-то? Нет, этого не было. Мы грызли самым приличным и деликатным образом. Она опелила меня тихонько, ласково, с маленькой ядовитой улыбочкой на губах и с видом безгрешной мученицы. Я злился еле-еле возможно и говорил ей: "Милые откровенность. Знаешь, надо иметь характер, чтобы выносить это так, как я выносил, с моим темпераментом. Подчас у меня вот тут", он указал рукой на печень. кипело так, что честью тебе клянусь, будь это не она, я, кажется, задушил бы её своими руками. С чего ж так? С чего? Э, брат, ты не был женат и не можешь представить себе, что это такое, когда уйти некуда, когда с утра до вечера, а иногда с ночи до света тебе не дают покоя, душу сосут из тебя. жилы вытягивают и всё это с таким видом, как будто бы ты палач и мучитель, а она жертва невинная, бесконечно нежна и снисходительна. И это, братец, такая вещь, что так вот и кажется, всё бы бросил, удрал бы к чёрту в Африку, там куда-нибудь в Хартум. или в какую-нибудь американскую территорию к краснокожим, чтобы только освободиться. Это меня удивляет, сказал я, действительно несколько удивлённый. Я всегда считал Ольгу кроткой. Да, она кротка. Слишком даже. Только я вот что скажу: не дай бог испытать на себе этого рода кротость. Не знаю, как тебе объяснить это, потому что ты не была женат. Ну, ты представь себе, что кто-нибудь уцепится за тебя и повесит тебе на шее самым нежнейшим образом, но так, что ты ни на минуту не можешь отделаться, чтобы вздохнуть свободно, или начнёт теребить тебя за рукав, напоминая о чём-нибудь неприятном. И это весь день на пролёты без отдыха. Нет, чёрт их возьми этих чувствительных недотыг. Я предпочёл бы уж лучше бабу, которая запрыст в цепится тебе в волоса, если ты её выведешь из терпения, или швернёт тебе в рожу тарелку, и которую ты в свою очередь можешь стягнуть хлыстом, если она дурит. Свинство, ты скажешь. Ну, я, пожалуй, не спорю, свинство. Но если уж человек озлился, то лучше сразу сорвать свою злость, чем угощать тебя через 5 минут положки сладенькую микстуркой, от которой мутит над нака баста. Довольно об этом, а то испортишь себе хороший обед. Обед действительно был хорош. И ольги больше по мину не было. Мы пили много. Бадягин был весел, более даже чем весел. Недавний успех, о котором мне сообщила тётушка Софья Антоновна, заметно его опьянял. И он мне рассказывал о своих делах с таким увлечением, что мне наконец стало гадко. В принципе, я ненавидил эту породу хищников и мироедов, у которых труд в полном презрении и все помыслы, все надежды, которых устремлены на даровую добычу. А между тем, признайся, успех его, как успех, возбуждал во мне невольную зависть. Вот думал я, человек не жал и не сеял, а умел только протискиваться между людьми и уже захватил себе львиную долю. А ты И длинный ряд неудачных попыток приладиться к жизни прошёл в моей памяти траурную процессию. Наука, служба дела с Эммовым, на которое все мы с Молду возлагали большие надежды и которая, как марево, сулила нам впереди что-то недостижимое. Потом усиленная работа мысли, порывы, искания, промахи и ошибки много ошибок, но в основании по-всему одно. Это заглядка вдаль и неспособность видеть или понять то, что творится вблизи, под носом и под ногами. Лет 10 носился я как дурак на рынке со своей идеальной меркой и с задачами общественных целей, не замечая, что этот товар никому не нужен. и что все от него сторонятся, так от проказа. Мало того, я был так глуп, что даже не мог разобрать, чего собственно этим людям нужно, и только услышав нераз повторённый хохот со всех сторон в ответ на мои расспросы, успел наконец измерить всю глубину своего заблуждения. Тогда мне стало стыдно за свою простату, и я понизил тон Но уже было поздно. Я был давно записан в число недотыг и меня сторонились. Меня обходили, чуя во мне инстинктивно что-то чужое, врождённое. Партия моя была невозвратно проиграна. Оставалось только её окончательно сдать. Что я и сделал. Нужда подвела итоги. И вот в 35 лет, бросив великодушные замыслы и высокие цели, Я служу на одном из приморских рынков агентом торговой компании с мизерным жалованьем, а этот Йорник ссап полшутя за свою концессию полмиллиона. Женился шутя на Ольге и сыт уже её довращения. Ругается тут над ней и триумфирует надо мной, угощая меня шампанским. И что, всего обиднее. Он со своей точки зрения совершенно прав. Потому что я такое в его глазах: труженик, вьючный осёл, на спине которого люди ему подобные ездят без всяких хлопот. Глупец, 10 лет гонявшийся за химерами и не успевший извлечь ничего из жизни. Я ушёл от бареля озлобленный, а он на свистке из прекрасной Елены Уехал в Стикольчиков играть в Hansknecht. Дня через 2 дела мои в Петербурге были окончены, и я простился с родиною ещё раз надолго, как я полагал.